Зато он обнаружил слабое место у Яна Клейна. Исчерпав рациональные аргументы, тот попросту возвращался к исходному пункту и объявлял, что ошибка исключена. Но вслух Малон ничего не сказал. Слуга подал чай. Затем они еще раз прошлись по всему плану, проверили каждую деталь, записали все вопросы, на которые нужно найти ответ и только в четвертом часу решили, что сегодня дальше уж не двинуться. «До 12 июня остается чуть больше месяца», — сказал Янклейн. «А значит, время для принятия решений у нас ограничено. В следующую пятницу мы должны решить, проводить операцию в Капстаде или нет. До тех пор необходимо все взвесить, найти ответы на все вопросы». Встречаем здесь утром, 15 мая. В 12 часов я соберу весь комитет. На этой неделе каждый из нас двоих еще раз сверит план, поищет трещины и слабости. Сильные его стороны. Аргументы «за» мы уже знаем. Надо отыскать аргументы «против». Франц Малон кивнул. Возразить было нечего. Они попрощались и один с другим с промежутком в десять минут покинули Хаманскаль. Ян Клейн направился прямиком Безойден Хаутпарк. Миранда Нкои смотрела на свою дочь. Девушка сидела на полу, устремив взгляд в пространство, но Миранда заметила, что взгляд у нее не пустой, а видящий. Когда Миранда смотрела на дочь, на нее порой находила наваждение. Казалось, она видит свою мать. Вот такой же юной, семнадцатилетней была Матильда, когда родила ее. А теперь ее собственная дочь в том же возрасте. «Что она там видит?» — думала Миранда. «Иной раз у нее мурашки бежали по спине, потому что в дочери проступали черты отца». Особенно этот взгляд, полный мрачной сосредоточенности, хотя перед ней был лишь один воздух, внутреннее зрение, непостижимое для других. — Матильда, — негромко сказала она, словно стараясь мягко вернуть дочь в то пространство, где находилась сама. Девушка мгновенно вышла из задумчивости и посмотрела ей прямо в глаза. — Я знаю. — Скоро приедет мой отец, — сказала она. — и поскольку ты не разрешаешь мне ненавидеть его, когда он здесь, я делаю это, пока жду. Ты можешь назначить время, но никогда не отнимешь у меня ненависть. Миранде хотела скрикнуть, что она понимает чувства дочери и разделяет их, но она не могла открыть рот. Она была такая же, как ее мать. Старшая Матильда, которая умерла от горя, от неизбывного унизительного сознания, что в собственной стране нельзя жить полноценной жизнью. Миранда понимала, что и сама живет в унижении, в безмолвном отчаянии, за которое могла отомстить только одним способом, постоянно предавая отца своей дочери. — Скоро, — думала она. Скоро я расскажу Матильде, что ее мать сохранила еще кое-какие жизненные силы. Обязательно расскажу, чтобы снова завоевать ее, показать, что между нами еще нет пропасти. Матильда была членом тайной молодежной организации АНК.